Глава шестая. Бумаги капитана. Мы неслись во весь опор и, наконец, остановились у дома доктора Ливси. Весь фасад был погружен во мрак. Мистер Данс велел мне спрыгнуть с лошади и постучался. Доггер подставил стремя, чтобы мне было удобнее сойти. На стук вышла служанка. «Доктор Ливси дома?» — спросил я. «Нет», — ответила она. Он вернулся после полудня домой, а теперь ушел в усадьбу пообедать и провести вечер со Сквайром. «В таком случае мы едем туда», — сказал мистер Данс. До усадьбы было недалеко. Я даже не сел в седло, а побежал рядом с лошадью, держась за стремя доггера. Мелькнули ворота парка. Длинная безлиственная озаренная луной аллея вела к бледневшему вдали помещичьему дому, окруженному простым старым садом. Мистер Данс соскочил с лошади и повел меня в дом. Нас тотчас же впустили туда. Слуга провел нас по длинному коридору, пол которого был заслан ковром, в кабинет хозяина. Стены кабинета были уставлены книжными шкафами, на каждом шкафу стоял бюст.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 Войдите, мистер Данс, сказал он высокомерно и снисходительно. Добрый вечер. Добрый вечер, Данс, сказал доктор и кивнул головой. Добрый вечер, друг Джим. Какой попутный ветер занес вас сюда? Таможенный надзиратель выпрямил руки по швам и рассказал все наши приключения как заученный урок. Посмотрели бы вы, как многозначительно переглядывались эти два джентльмена во время его рассказа. Они слушались с таким любопытством, что даже перестали курить, а когда они услышали, как мать моя отправилась ночью обратно в наш дом, доктор Липси хлопнул меня по бедру, а Сквайер крикнул браво и разбил свою длинную трубку о решетку камина. Мистер Трелони, так если вы помните, звали Сквайера.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 А прикончив одного из самых кровожадных злодеев, вы совершили доблестный поступок. Таких надо давить, как тараканов. Хокинс, я вижу, тоже мало и непромах. Позвони в тот колокольчик, Хокинс. Мистер Данс должен выпить пива. Значит, Джим, сказал доктор, то, что они искали, находится здесь у тебя? Вот оно, сказал я и протянул ему завернутый в клеенку пакет.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 Хокинс сегодня заслужил кое-что и побольше. Передо мной на один из маленьких столиков поставили большую порцию голубинного паштета. Я был голоден, как волк, и поужинал с большим удовольствием. А тем временем Данс, выслушав немало новых похвал, удалился. Ну, ну доктор, в одно слово, засмеялся доктор Ливси. Надеюсь, вы слышали об этом, Флинте. Слыхал ли я о Флинте? воскликнул Сквайер. Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех какие либо плавали по морю. Черная борода перед Флинтом младенец. Испанцы так боялись его, что признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин. Однажды возле Тринидада. Я видел вдали верхушки его парусов, но наш капитан струсил и тотчас же повернул обратно, сэр, в порт оф Спейн. «Я слышал о нем здесь, в Англии», — сказал доктор. «Но вот вопрос, были ли у него деньги?» «Деньги!» — вскричал Сквайр. «Разве вы не слыхали, что рассказывал Данс? Чего могли искать эти злодеи, если не денег? Что им нужно, кроме денег? Ради чего, кроме денег, они стали бы рисковать своей шкурой?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 И другие в том же роде, например, мистер Убонс Штурман. Довольно Рому Упалмки, он получил все, что ему причиталось. Были и другие надписи, совсем непонятные, состоявшие большей частью из одного слова. Меня очень заинтересовало, кто был тот, который получил, что ему причиталось и что именно ему причиталось. Быть может, удар ножом в спину? Ну и за этой странице немного выжмешь, сказал доктор Ливси. Десять или двенадцать следующих страниц были полны странных бухгалтерских записей. На одном конце строки стояла дата, а на другом денежный итог, как и обычно в бухгалтерских книгах. Но вместо всяких объяснений в промежутке стояло только различное число крестиков. Двенадцатым июня 1745 года, например, была помечена сумма 70 фунтов стерлингов, но все объяснения, откуда она взялась, заменяли собой шесть крестиков. И изредка, впрочем, добавлялось название местности, например, против Каракаса, или просто помечалась широта и долгота, например, 62 градуса 17 минут.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 Бережливый человек, воскликнул доктор. Его не обсчитаешь. А теперь, сказал Сквайр, посмотрим, что здесь. Конверт был запечатан в нескольких местах. Печать у служил наперсток, который я нашел у капитана в кармане. Доктор осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова, широтой и долготой.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 Мы заметили две гавани, хорошо укрытые от бурь, и холм посередине, названный "Подзорная труба". На карте было много добавлений, сделанных позже. Решающе всего бросались в глаза три крестика, сделанных красными чернилами: два в северной части острова и один в юго-западной. После этого последнего крестика теми же красными чернилами мелким четким почерком. Совсем не похожем на каракули капитана было написано. Главная часть сокровищ здесь. На оборотной стороне карты были пояснения, написанные тем же почерком. Вот они: высокое дерево на плече подзорной трубы, направление к северу от севера-северо-востока, остров скелета, восток, юго-восток и на восток, десять футов. Слитки серебра в северной яме. А тыщешь ее на склоне восточной горки в десяти саженях к югу от черной скалы. Если встать к ней лицом. Оружие найти легко в песчаном холме на севере оконечности северного мыса. Держать на восток и на четверть румба к северу. Д. Ф. И все. Эти записи показались мне совсем непонятными.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 Вы Елипсси, судовой врач, я адмирал. Мы возьмем с собой Редрута, Джойса и Хантера. Попутный ветер быстро дамчит нас до острова, а тискать нам сокровища не составит никакого труда. У нас будет столько монет, что нам хватит на еду. Мы сможем купаться в них, швырять их рикошетом в воду. Трелони, сказал доктор, я еду с вами. Вручаю, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие.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 Блипсе, сказал Сквайер, вы всегда правы. Я буду нем, как могила.